Глава 19 Абордаж. Бессмертный гнал на форсаже оставив позади вялую битву тяжеловесов. Оставшиеся дроны старших имели неплохую защиту, но очень мало огневой мощи. Это был лишь вопрос времени, когда человеческие суда их обезвредят, как требовал Чернов. Половину полета долями неската я разгонялся, достигнув безумной скорости. К тому же пришлось уклоняться от крупных обломков на пути. От счетов то и дело отскакивали крохотные осколки. Потом развернулся и стал тормозить. Весь полет я внимательно рассматривал свою цель. Рейд-крейсер выглядел жалкой, сбитой, почти мертвый. Однако, как минимум, один реактор еще работал. Что же, там, где дырок больше, чем в мишенях на стрельбище, расширение одной вообще ничего не изменит. Сблизившись, применил бортовые лазеры старших. Фиолетовые лучи с пучками магнитных полей рвали искореженный корпус. Пластины брони здесь полностью сорвало скрепляний. Пробой навела внутрь просторного склада ближе к жилой палубе. Пульсирующий лазер снизу помог дорезать одну из погнутых балок конструкций. А рельсовые пушки снесли их. Мелкие лазеры ОТО гуляли по внутреннему пространству. «Эш, ты там жив?» на всякий уточнил я в эфир. Ответом не была тишина. «Он полез в Дредноут, заведя корабль в ангар», — доложил шериф. «Нам приказал не соваться, ты представляешь, новобранец, а? Фиг слово поперек скажешь. Так, мы заходим в районе Машинного». «Кто мы?» — уточнил я, расширяя пробоину. «С прокси, конечно. Не оставляешь же ее на крейсер верно? Ну и Руслан прибился к Рэй». «Идешь на штурм?» — спросил я у нашего капитана Мок. «Аккуратно. Лучше буду прикрывать наших оболтусов». «Мочи, козлов, мне можешь не оставлять!» Я усмехнулся и согласился. Наконец, проход стал достаточно большим, и я завел бессмертного внутрь. Отсек был сильно поврежден, гравитации нет. Вокруг летали припасы еды, судя по кускам мяса и белой взвеси, около разорванных пакетов. Еще какие-то коробки с мелкими расходниками. Склад сразу за бронёй, отсек низкой важности, и палуба тут даже при запуске гравитации без проблем выдержит вес истребителя. При этом потолок путь едва-едва, но достаточно высокий, с автоматизированной системой со стеллажами. Правда, их раскрошило в мелкий лом. Бессмертный развернулся и аккуратно влетел кормой вперёд. При этом небольшая тяга маршевых исключала попадание в них посторонних предметов. В лес. Мне осталось включить магниты на шасси в максимальный режим и открыть аппарель. Турели перевел в режим агрессивной обороны. К моему кораблю не приближаться. Будет огрызаться. Эрик Шарт, мы сами можем заняться лименискатой. Сказал откуда-то Фернандес, но я сделал вид, что уже не слышал. Вооружейный меня ждал полный комплекс, схватил и побежал гранаты на поясе и перекидываемый через плечо разгрузки, мощный лазер старших и два ионных разрядника ксентори. Они на голову мощнее наших Иви и также имеют режим оглушения. К этому добавлено два пистолета. Благо у скафов-ксеносов тоже есть методы удерживания перекреплённого оружия. А для надёжности я сделал под них кобуры. А ещё прихватил фотон и клинок – очень полезное оружие. Со всем арсеналом слетел вниз по лестнице и выбежал через трюм, где ждала огромная толпа дроидов, включая всех трёх Шани. «Автономный режим. Подчиняйтесь только моим голосовым командам. Защита обнаруженного объекта Анна Миронова — приоритет альфа. Защита объекта Объект Аура — приоритет бета». Это вредит координации. Дроиды не будут договариваться друг с другом через цифровую связь. Но зато их не взломают. Аналоговая рация безопасна, через неё ничего не сделают». У меня тоже связь только через нейроинтерфейс скафоксеносов. Как же я этого ждал. Долгое время на самом деле всего лишь надеялся когда-нибудь добраться. Кто бы знал, что выйдет так быстро. Две сотни лет скрывались? А, Борис, готовь зубы, вы не на того напали. Ладно, Эрик, успокойся. На самом деле нашел их торговец, но и ты принимал участие в общем деле. И в каком-то смысле запустил всю череду событий. Такс, дверь из склада из-за взрыва выгнула и заклинила. «Резак, скрой дверь!» Один из дроидов, нёсших здоровенный абордажный плазменный резак, откликнулся на обращение и убрал оружие магнитными подошвами, протопав к цели. «Как же медленно!» «Ладно, он же не может быстрее!» Всего минута, и дверь вскрыта. «За мной! Людей, чья личность неизвестна, обезвреживать!» Дроиды и так это знали, но на всякий случай повторил. Внешние коридоры были повреждены, я пробежал вдоль корпуса и повернул вглубь корабля. Вот и рабочий аварийный шлюз, и по ту сторону атмосфера есть. Зломщик, иди сюда! Теперь притопал дроид, нёши оборудование для открытия дверей. Нельзя в такой ситуации свой нейроинтерфейс использовать для подключения к системам. Вдруг вирус вообще уже сюда перескочил? Не хочу узнавать, может ли Искин взломать меня и влезть в голову? «Немного манипуляций с продвинутым оборудованием, которое я утащил с минца и на орбиты, и дверь разблокирована. Более того, воздух откачивается, но это долго». Нажатие аварийной кнопки двери резко распахнулись, вызвав разгерметизацию. «Входите туда, и ты тоже. Все входите в тот коридор». Я указал дроидам направление, и они потопали. К сожалению, без обмена данными команду понимали только те, что могли видеть мой жест». Последними зашли массивные шани. Я нажал кнопку закрытия шлюза, на ходу отключая коммуникатор и прыгну внутрь. Вот тут гравитация есть. Шлюзование пошло. Все должны быть в скафах, но лучше сражаться в атмосфере. А пока воздух нагнетается, взломать следующую дверь. Уцелевший коридор встретил меня рабочими противоабордажными турелями. Дроны толпой вылетели на них, лупя из богатого арсенала, которым я их снарядил. Защитных дроидов не было. Скорее всего, из-за опасности Искина. Либо они в другом месте. Шрифт прокси. Как обстановка? Ответа нет. Сигнал не пробивается через толщу стали. Скорее всего, ещё и глушат. Зато модель Рэд Крейсера была известна, значит, схему коридоров я знал. Отличия могут быть лишь в переделанных отсеках, но мостики и основные проходы к нему не могут быть изменены. Я повел дроидов по коридорам, взламывая или вырезая двери. Очередная створка открылась сама, и там оказалась толпа десантников. Не наших, разумеется. «Огонь на поражение! Железяка, прикрой!» Я тут же отпрыгнул назад, выхватывая оружие. В меня начали лупить много чем, но на пути встал один из охраняющих меня довольно тяжелых дроидов с остальным щитом и тут же сгинул. У Кирин было много пушек старших и хорошего снаряжения. Но их самих было банально мало. Я улетел в тылы. Коридор заполнили взрывы, вспышки плазмы. Там шел некто в оборонительном сверхтяжелом скафе. И на нем сошелся огонь двух роторных пушек. «Жуткий примитивизм, но вместе с тем страшное точечное оружие. Я тоже успел пострелять. Щиты противника лопнули, створки стали закрываться, но дополнительные руки убрали оружие на липучки держателей. Снял с разгрузки две здоровенные темно-синие гранаты, формы напоминающей лимон. Коридор наполняли крики, некоторые из обороняющихся были ранены». Закрыться шлюз немного не успел. По ту сторону сработала жутчайшая кислотная токсичная граната. Если она среди защитников, значит, ее самой там уже нет. И я не хочу видеть это, как Рэй. Я вернулся к пульту в потемневшем участке коридора. Его самого, как и шифратор, уничтожило в бою. Резак, вырезай шлюз. Толстые двери лучше взламывать, но теперь возиться долго. Их уже могли вовсе обесточить, а маршрут менять не хочу. Сразу два дроида занимались этим под мои команды. Две минуты, и по не успевшим отскочить выжившим защитникам застучали редкие пули, и чуть не попал импульс плазмы. А еще слышались стоны и ругань. Я сам проскочил внутрь, поведя за собой дроидов. Пол под ногами захрустел и иногда проваливался. Стены буквально оплавились. Броня была защищена лучше, но тех, чьи скафы не пострадали, не было. Человеческое оружие и дополнительные пушки сломались, некоторым растворила гермогель. И, судя по всему, кислота повредила оболочки плазменных гранат, которые благополучно подорвали собственный отряд мы да...» «Не интересует...» Фиолетовый лазер снес голову говорившего бойца Кирин. Уцелевший левой рукой, он держал хорошо защищенную плазменную пушку старших. Дополнительно рукой я снял игольник, добивая раненых точными выстрелами. «Ты забери это оружие и боеприпас к нему!» Я указал железяки на рабочую плазменную пушку и устойчивый к коррозии ячейки. Я потерял несколько идущих в авангарде самых тупых дроидов и одного нормального. Плюс еще несколько повреждены. Абордаж продолжался, встречая на пути лишь противоабордажные турели. Ближе к мостику я столкнулся, видимо, уже с самими учеными из Кирин в компании некоторого числа дроидов. Они сгрудились и переминались ноги на ногу, явно испытывая страх. Снаряжение на скафы порой было навешано немного небрежно. Они учились, однако в критической обстановке показали недостаток опыта. Зато оружие у них было куда лучше. Кто не сдается сейчас, сдохнет по-любому. Я не намерен вас видеть. Хорошо, что я шел за авангардом с остальными щитами, потому что тот встретил реально много лазерных лучей, рельсовых снарядов и шаров плазмы. Но и у моих кое-что еще было. Зал дымовыми гранатами, и за ним все дроиды использовали взрывчатку. Я приклеился к потолку и зарядил всем, что есть, включая гранату с мощным усыпляющим составом. В широком коридоре развернулся апокалипсис. Стены дрожали. Скаф докладывал о высоком тепловом излучении. Шане отработали остаток боезапаса роторных пушек и микроракет. Дроидов уничтожали наповал. По людям летели импульсы Иви, а если уж применялось опасное оружие, то оно било по ногам. «Ух ты ж, млядь!» Мои щиты лопнули. Тяжелый рельсовый снаряд оторвал нижнюю правую руку. Я тут же прыгнул и лазером зарядил долбанному снайперу по скафу. Но щиты у того действительно хорошие. «Шанни, вперёд! Схватить того, что с рельсовой винтовкой в синезолотом скафе!» Усиленные дроиды сорвались, подавляя статки сопротивления, прыгая попавшим дроидам. В меня направили лазеры, влетело несколько крупнокалиберных разрывных пуль. Щита не было, но броня ксеносов держалась. Ещё один импульс угодил в повреждённый участок брони и разорвал крупному мужчине живот на разрядник Сеносов прошелся по оружию дроида, и то детонировала плазменной вспышкой. Снова грохнула рельсовая винтовка. Снаряд чиркнул по моему шлему, я почти уклонился. Это ощущалось, как будто меня долбанули по голове кувалдой. Шлем не смог полностью смягчить удар. К счастью, задело лишь по касательной. Еще один импульс лазера пробил руку высунувшегося из дверного проема с гранатометом. Целился точно в бегущих шань и опоздал на долю секунды. Я попал точно в момент выстрела, так что крупный снаряд врезался в пол. Защита не позволила сработать взрывателю, однако я меткий попал из ионки ксеносов. Противник подорвался на собственной гранате. Пока я скакал, шани перли вперед. Щиты у всех хлопнули и сюда подтягивались подкрепления. Но мои дроиды не ослабляли напар. Некоторые железяки стреляли, лежа на полу, лишившись нижних конечностей. Лазер старших не успевал остывать и стрелял все реже, к тому же снова закончилась энергоячейка. Отправив несколько шаровых молний еще дергающегося дроида с пробитой грудью, отступил в тылы, союзные железяки меня автоматически прикрывали. Перезарядка здоровенного лазера и буквально заправка ионкой ячейкой, самостоятельно сжавшийся, как высосанный тюбик. Очень удобно, что можно долить топливо в любой момент. Пока перезаряжался, Шани схватили неизвестного, сломали ему руки и повредили лицевой щиток. Дроиды действовали жестко, теперь вколачивая противника в пол. А ведь фигура женская. «Шани, не убей ее!» «Обезвреженная жива!» – отозвалась дроид по рации голосом одной из сестер. «Сзади вас!» – предупредила другая. Я тут же прыгнул и развернулся. Обошли, гаты Выстрел, еще выстрел и бросить гранаты. Всего трое, ни одного в штурмовом скафе. Однако у всех крутые пушки. Мои щиты снова снесло. Врагов было мало, и один тут же слег. Моя армия немедленно развернулась, однако шар плазмы готов был взорвать мою импульсную винтовку, и я успел ее отбросить. Симметрия мля. Обе дополнительные руки потеряны. Меня прожарило, еще и побило иглами. Еще несколько попаданий по ногам и торсу, но элитный скавксеносов держался. Черт, жаль!» Хуже того, напоследок очередь из магнитной винтовки прошлась по древнему лазеру. Черт возьми, лучшее оружие утратил. Спасло то, что один из моих дроидов наконец пробил броню стрелка. Противников на ногах не осталось, выживший небоеспособны. Я выругался, откинув сломанное оружие. Сквозные пробития скафа загерметизировались, но многие псевдомускулы повреждены. И все же вещь стоящая. «Пощады! Мы ученые! Будем полезны!» Один из них еще что-то хрипел. Я подошел, придавил его шею и сорвал лицево щиток. «Тогда почему не сдались сразу?» «Если Абсолют удержит оборону, эвакуируемся!» Мужчина закашлялся кровью. «Абсолют? Вы так назвали дредноут? Какая безвкусица! Но знаешь, мне теперь придется брать на абордаж другой корабль ксеносов. Ради нового скафа». «А еще вы, ублюдки, не заслуживаете жизни!» Я успел увидеть промелькнувший в глазах ужас, когда левой рукой вынул игольник и пустил снырять ему в лоб. Стрельба стихла, я развернулся и побежал по коридору. Все три шани в строю, хотя получили повреждения разной степени тяжести. Еще три дроида способны сражаться. Проверял всех, у кого Скаф, очевидно, был женским или скрывал пол. «Убить всех, кроме этого!» Я присел, снимая смятый шлем, знакомая молодая рожа. Боря, какая встреча. Я же обещал, что приду. Эрик, зачем? Это же лучшие умы. Да мне насрать. Вы гораздо лучше будете мертвыми. Им же многим за 200, Да хоть за 2000. Я улыбнулся, глядя в его глаза, от чего учёный вздрогнул. Знаешь, Найти бы подавитель воли и отправить тебя изображать уборщика с повреждением мозга на ржавой верфи. Но нет, я же обещал прикончить. А вы посмеивались. Интересно, ты сейчас запустил все ранее памяти? Алекс вот сошел с ума из-за него. Мой скав пока немного восстановится, а мне нужна передышка. И, быть может, этот кадр скажет что-то интересное.